Четверг. Четвертая неделя. Глава 57. «Как дела?» — в дверях кабинета Карины встала Маргет. Рабочий день едва начался, и в коридорах все еще было тихо. Карина появилась на рабочем месте в половине восьмого. С чем-чем, а с энтузиазмом, похоже, все было в порядке. На столе перед Кариной громоздились кучи бумаг. «Судоходная компания предоставила все еще вчера, только я не успела разобрать». Карина потёрла глаза и выпрямилась на стуле. «Нашла что-нибудь?» — спросила Маргет. Карина покачала головой. «Только начала. Знаешь, сколько пассажиров перевозят финские паромы за один рейс? Тысячи. И здесь они в том порядке, в котором покупали билеты. У них там проблема с компьютером, как мне объяснили, поэтому рассортировать по алфавиту не получилось» и мне дали только бумажные копии». Карина помахала в воздухе увесистой кипой. «Я ищу всех, чьи фамилии хотя бы отдаленно напоминают Альмхольд и Фалин. В кассе ведь могли неправильно записать». Карина посмотрела на листы, которыми сейчас занималась. Два столбика, имена и фамилии. «И потом неизвестно, назвался ли Фалин настоящей фамилией», пробормотала Карина в бумаге наверное было бы проще дождаться электронного файла и для начала отсортировать все на компьютере у нас нет времени ждать поэтому придется искать в бумагах с сожалением ответила маргет она повернулась но в следующий момент снова просунула голову в дверь ты ведь начинаешь с воскресного рейса карина удивленно подняла брови разумеется маргет виновато улыбнулась конечно я и не сомневалась. Просто знаю, каково тебе сейчас приходится. Карина покачала головой. Все в порядке. Дам знать, как только что-нибудь найду. Маргет пошла за кофе, посмотрела на часы без двадцати девять. Сегодня утром Томас собирался встретиться с Фалином, чтобы надавить на него еще раз. Он звонил поздно вечером и рассказал об изысканиях Норы. Вместе они решили, что Томас останется в шхерах на ночь, а с утра нагрянет к Фалину и поделится последними новостями следствия. Теперь важен фактор внезапности. Лучше объявиться у Фалина неожиданно, чем вызывать его на официальный допрос, к которому он, конечно, подготовится. «Да», — подумала Маргет, — «неприятный сюрприз ждет беднягу Фалина». Только увидев его ядовитый зеленый дом, она уже заподозрила неладное, сразу поняла, что-то не так с этим Фалином. Теперь ей предстояло заняться его телефонными разговорами за последнее время. Может даже получить разрешение на прослушивание. Маргет взяла мобильник и набрала прокурора.